«Только вот что, господа, наверное, вы не представляете силы врага, которому мы можем попасться. TDC, алмазная торговая компания, возглавляемая фирмой «Де Бирс», жестоко борется за свою монополию. Этому алмазному синдикату удалось поднять цену на ювелирный алмаз за 30 лет больше, чем втрое. В это же время открылись столько новых месторождений» что если бы пустить их в разработку, алмаз стал бы полудрагоценным камнем. Следовательно, их задача не только не давать разрабатывать месторождение, но и всячески бороться с нелегальной добычей, со скупкой и контрабандой алмазов. Дабирс организовала пять лет назад международную алмазную охранку, куда, привлекая крупным заработком, сманила лучших детективов Англии. У них на откупе алмазный детективный отдел южноафриканской полиции. Они связаны с международным объединением полиции. И у них действительно длинные руки, достающие по всей Африке. Мужчины сами понимают, но дамы. А что ж что дамы-то? Что дамы? Что дамы Способны ли выдержать язык за зубами до отплытия? Да, конечно, никому Молва раньше катилась по свету скорее самого быстрого корабля, а сейчас она все равно, что молния. И провал наш обеспечен еще в тот момент, как мы снимемся с якоря в Неаполе. Ни никому. Ну, конечно, никому. Никогда. Да нигде. Еще вопрос. Про яхту я знаю, но кто команда? Не беспокойтесь. Все свои. Мотористы... Мой старый друг инженер и мой шофер. Матросы, два преданных мне калабрийских парня, штурман, лейтенант нашего флота в отставке. Они тоже вдоль? Не знаю. Они ведь плывут так, для прогулки. Пойдем потом в Кейптаун, на Цейлон, в Японию. Ого, бойтесь Кейптауна. да. Когда там станет известно, что мы шли вдоль берега скелетов, можно подвергнуться внезапному обыску. Но обо всем этом подумаем по дороге. До Гибралтара и потом до Зеленого мыса штормов хватим. Ох! Да, Ой. да синьорина, это плавание будет нелегким. Угу.